как свет выдеркивает электроны. Как только родилась идея квантов, частиц излучения, испускаемого и поглощаемого телами, ее тут же взяли на вооружение многие выдающиеся ученые. Например, в 1905 году немецкий физик Альберт Энштейн применил теорию квантов к одному очень интересному явлению – фотоэффекту. Исследовать этот эффект – начали еще в 1887 году. А годом позже явление было детально изучено русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым. Состояло оно в том, что из металлической пластины при освещении вылетали электроны. Опытным путем были установлены законы фотоэффекта. Но причины происходящего выявить не удалось. И лишь идея о квантах света, как показал Эйнштейн, поставила все на свои места. Законы получили твердую опору. Выяснилось, что каждая частичка света приносит с собой определенную порцию энергии. А тратится эта энергия на то, чтобы вырвать электрон из металла и сообщить ему энергию движения, то есть кинетическую энергию. Поэтому чем большая частота излучения, тем больше энергия света, тем быстрее выбегают из металла электроны. Из-за этого их энергия выше при облучении пластины фиолетовым светом, нежели красным. Изучение свойств фотоэффекта дало возможность создать и усовершенствовать фотоэлементы. Это устройство, преобразующее световой поток в электрический сигнал. Их используют, как вы возможно догадались, В турникетах метро. а Фотоэффект, происходящий в полупроводниках, привел к созданию солнечных батарей. Александр Григорьевич Столетов (1839—1896 годы) российский физик предложил важные методы магнитных измерений, изучал газовый разряд. Мировую известность приобрел как исследователь фотоэффекта, установивший его законы создал первый фотоэлемент и применил его на практике.